Губы ее шевелились. Что ему ответить? Надо найти слово, которое раз и навсегда оттолкнет, уничтожит этого Бендикса Грюндлиха, внушит ему уважение к ней и в то же самое время больно его ранит. «Не могу сказать того же о себе», ответила она, так и не отводя взора от груди господина Грюндлиха. Выпустив Эту коварную и ядовитую стрелу она отвернулась, закинула голову, и вся красная от гордого сознания своей находчивости и саркастической язвительности пошла домой, где и сообщили, что господин Грюнлих зван к ним в ближайшее воскресенье отведать телячьего Жаркова. И он явился. Явился в несколько старомодном, но хорошо сшитом широком сюртуке, придававшим ему серьезный и солидный вид, все такой же розовый, улыбающийся, с аккуратно расчесанными на пробор жидкими волосами и пышно взбитыми бакенбардами. Он ел рыбу, запеченную в раковинах, суп-жульен, телячье жаркое с гарниром из картофеля и цветной капусты под бешемелью, мороскиновый пудинг, и пумперникели с рокфором, сопровождая каждую перемену блюд похвальным словом, не лишенным даже некоторого изящества. Так, например, вооружась десертной ложкой, он отставлял руку, вперял взор в одну из статуй на шпалерах и, как бы никому не обращаясь, но тем не менее вслух, произносил «Видит Бог, я в себе неволен». Я уже съел изрядный кусок этого пудинга, но он так вкусен, что мне приходится просить у нашей щедрой хозяйки еще кусочек. При этом он лукаво поглядывал на консульшу. Он беседовал с консулом о делах и о политике, высказывая серьезные и дельные суждения, болтал с консульшей о театре, о приемах в обществе и о туалетах, У него нашлось приветливое слово для Тома, Христиана, для бедной Клотильды, даже для маленькой Клары и для мамзель Юнгман. Тони молчала, и он не пытался заговаривать с нею, а только время от времени, склонив на бок голову, смотрел на нее и взор его выражал горесть и надежду. Господин Грюнлих откланялся, оставив по себе впечатление еще более выгодные, чем в свой первый визит. «Он очень хорошо воспитан», — сказала консульша. «И к тому же весьма почтенный человек и добрый христианин», — подтвердил консул. Христиан с еще большим совершенством воспроизвел жесты господина Грюнлиха и его манеру говорить, а Тони, мрачно нахмурив брови, пожелала всем доброй ночи. Ее тяготило смутное предчувствие, что она отнюдь не в последний раз видит этого господина, сумевшего столь быстро покорить сердце ее родителей. И правда, вернувшись как-то вечером из гостей, она обнаружила, что господин Грюнлих, удобно расположившись в ландшафтной, читает консульше Веверлея Вальтера Скотта. Надо отдать ему справедливость с отличным произношением, ибо, путешествуя по надобности своего живого дела, он частенько, по его словам, бывал и в Англии. Тони уселась в сторонке с другой книгой, и господин Грюнлих кротко обратился к ней. «То, что я читаю, вам, видимо, не по вкусу, мадемуазель». Тони все так же колко и саркастически ответила нечто вроде «да, немало». Он не смутился и начал рассказывать о своих безвременно скончавшихся родителях. Отца своего, проповедника и пастора, он охарактеризовал как человека, преисполненного христианских чувств, но в то же время и весьма светского. Тем не менее, господин Грюнлих вскоре отбыл в Гамбург. Тони не было дома во время его прощального визита. «Ида сказала...» Тони и мамзель Юнгман, поверенные всех ее тайн. «Этот человек уехал!» На что Ида ответила. «Вот посмотришь, деточка, он еще вернется!» Неделю спустя в маленькой столовой разыгралась следующая сцена. Тони спустилась вниз в девять часов утра и была очень удивлена, застав отца, еще сидящим за столом вместе с консульшей. Она подставила родителям лоб для поцелуя, уселась на свое место, свежее, проголодавшееся, с сонными еще глазами, положила сахар в кофе, намазала маслом хлеб, придвинула к себе зеленый сыр. «Как хорошо, папа, что я застала тебя!» проговорила она, обертывая салфеткой горячее яйцо и стуча по нему ложечкой. «Я сегодня решил дождаться нашей сонливицы!» отвечал консул. Он курил сигару и непрерывно похлопывал по столу свернутой газетой. Консульша неторопливо закончила свой завтрак и грациозно откинулась на спинку стула. «Тильда уже хлопочет на кухне», многозначительно продолжал консул. «И я тоже давно принялся бы за работу, если бы нам, твоей матери и мне, не нужно было обсудить с нашей дочкой один серьезный вопрос. Тони, прожевывая бутерброд, посмотрела на отца и потом перевела взгляд на мать со смешанным чувством испуга и любопытства. «Поешь сперва, дитя моё, сказала консульша. Но Тони, вопреки ее совету, положила нож и воскликнула. «Только ради Бога не томи меня, папа!» Консул, по-прежнему хлопая по столу газеты, повторил за женой, ешь, ешь. Тони в молчанье и уже без всякого аппетита допивала кофе и доедала яйцо и хлеб с сыром, она начала догадываться, о чем будет речь. Краска сбежала с ее лица, она побледнела, решительно отказалась от меда и тут же тихим голосом объявила, что уже сыта. «Милое дитя мое!» – начал консул после нескольких секунд молчания. «Дело, которое мы хотели обсудить с тобой, изложено вот в этом письме». И он опять хлопнул по столу, но уже не газетой, а большим бледно-голубым конвертом. Одним словом, господин Бендикс Грюнли, которого мы все считаем весьма достойным и приятным молодым человеком, пишет мне что за время своего пребывания здесь он проникся самыми нежными чувствами к моей дочери и теперь официально просит ее руки. — Что ты на это скажешь, дитя мое? Тони, откинувшись на спинку стула и опустив голову, медленно вертела правой рукой серебряное кольцо от салфетки. Внезапно она подняла глаза, потемневшие полные слез — и голосом крикнула «Что надо от меня этому человеку? Что я ему сделала?» и разрыдалась. Консул бросил быстрый взгляд на жену и в замешательстве начал внимательно рассматривать свою уже пустую чашку. — Дорогая моя, — мягко сказала консульша, — зачем горячиться? Ты ведь не сомневаешься, что родители желают тебе только блага. А потому-то мы и не можем советовать тебе отказаться от того положения в жизни, которое тебе сейчас предлагается. Я охотно верю, что ты не питаешь господину Грюнлиху каких-либо определенных чувств. Но это придет со временем. Смею тебя уверить, придет. Такое юное создание, как ты, не сознает, чего ему, собственно, надо. В голове у тебя такой же сумбур, как и в сердце. Сердцу надо дать время, а тебе следует прислушаться к советам опытных людей, пекущихся только о твоем счастье. — Да я ровно ничего о нем не знаю! — прервала ее в конец расстроенная Тони и прижала к глазам батистовую салфетку с пятнышками от яиц. — Я знаю только, что у него золотисто-желтые бакенбарды и живое дело! — Верхняя ее губка, вздрагивавшая от всклипываний, производила невыразимо трогательное впечатление. Консул во внезапном порыве нежности пододвинул свой стул поближе к ней и, улыбаясь, стал гладить ее по волосам. «Дочурка моя!» — проговорила. «Что же тебе и знать о нем? Ты еще дитя, и проживи он здесь не месяц, а целый год, Ты узнала о нем не больше. Девушка твоих лет не разбирается в жизни и должна полагаться на суждение зрелых людей, которые желают ей добра. Я не понимаю. Не понимаю, всхлипывала Тони и как кошечка, терла с головой, оласкающая ее руку. Он является сюда, говорит всем все самое приятное, уезжает и потом вдруг пишет что хочет на мне, почему он такое надумал, что я ему сделала. Консул снова улыбнулся. То, что ты второй раз говоришь, это Тони, только доказывает, какое ты еще дитя. Но моя дочурка никак не должна думать, что я собираюсь принуждать, мучить ее. Все это можно и должно обдумать и взвесить на досуге, ибо шаг это серьезный. В таком духе я отвечу пока что господину Грюнлиху, не отклоняя, но и не принимая его предложения. Надо еще о многом поразмыслить. но ну, так, решено. А теперь папе пора и на работу. До свидания, Бетси. До свидания, мой милый Жан. — Я все-таки рекомендую тебе взять немножко меду, Тони, — сказала консульша. Оставшись наедине с дочерью, которая сидела все так же неподвижно, опустив голову. «Кушать надо как следует!» Мало-помалу глаза Тони высохли. Мысли беспорядочно теснились в ее пылающей голове. «Господи, вот так история!» Конечно, она знала, что рано или поздно станет женой коммерсанта вступит в добропорядочный выгодный брак, который не посрамит достоинство ее семьи и фирмы Буденброк. Но сейчас-то ведь впервые кто-то по правде, всерьез, хочет на ней жениться. Как следует вести себя при такой оказии? Подумать только, что теперь к ней, кто не Буденброк, относятся все эти до ужаса весомые слова, которые она раньше только читала в книжках. Дала согласие, просил руки до конца дней. Бог мой, все это так ново и так внезапно. — А ты, мама, — проговорила она, — ты, значит, тоже советуешь мне дать согласие? Она на мгновение запнулась. Слово «согласие» показалось ей чересчур высокопарным неудобо произносимым, но она все же выговорила его и даже с большим достоинством. Она уже немного стыдилась своей первоначальной растерянности. Брак с господином Грюнлихом казался ей теперь не меньшей нелепостью, чем десять минут назад, но сознание важности нового своего положения преисполняло ее гордостью. Консульша сказала, Что я могу советовать, дитя мое? Разве папа тебе советовал? Он только не отговаривал тебя. Ибо с его стороны, да и с моей тоже, это было бы безответственно. Союз, предложенный тебе, милая Тони, в полном смысле то, что называется хорошая партия. У тебя будут все возможности, переехав в Гамбург, зажить там на широкую ногу. Тони сидела неподвижно. Перед ее внутренним взором промелькнуло нечто вроде шелковых портьер, таких, какие она видела в гостиную стариков-крегеров. Будет ли она в качестве мадам Грюнлих пить шоколад по утрам? Спрашивать об этом как-то неудобно.